Глава 9. Зеркальная стена. Кирошников, ведомый за руку женщины в белой шапочке, вновь переступил порог и вышел на лестничную площадку. Сердце у него еще часто колотилось от испытанного только что блаженства. Он не сводил глаз Наташи, которую видел теперь сбоку, на фоне серого и свинцового цвета стены. Он ощущал в левой своей руке пальчики Наташи с острыми ноготками, смутно что-то напоминавшими, и это его состояние, помешал ему сразу же заметить новые странности, произошедшие с лестницей. Они прошли несколько шагов вниз, ступая осторожно, будто ступеньки могли провалиться, и не разговаривая, но тут Пирожников почувствовал, что они не одни на лестнице. Почудилось ему какое-то постороннее движение, Впрочем, совершенно бесшумный. Он оглянулся, но ничего не заметил подозрительного. Постороннее движение было где-то сбоку, и наш герой, задержавшись на шаг, не отпуская Наташиной руки, пристальнее угляделся в стену. В ее глубине отражались две фигуры, спускающиеся по ступенькам. Стена была гладкой, как зеркало, но гораздо более темной, так что Пирожников не сразу смог сообразить, что фигуры эти его собственной наташина отраженные в стене. Отвернув голову, он перескочил через ступеньку, догоняя Наташу, которая шла, не глядя по сторонам, и в ту же секунду понял, что лестница подготовила что-то совсем уж невозможное. Где-то внутри шевельнулся страх, который молодой человек попытался преодолеть разговором. «Вы знаете, Наташ, я чего-то боюсь», — прошептал он, склоняясь к белой шапочке, и Наташа, испуганно на него, посмотрев, остановилась. «Ну что вы», — сказала она так же шепотом, — «это вам кажется». — Нет, нет, — воскликнул Пирошников, прижимая Наташу к себе и пряча лицо в пушистом меху шапочки. На мгновение страх пропал, но только на мгновение. Подняв лицо, Пирошников увидел свое отражение, обнимающее фигурку женщины в шубке и шевеляющее губами. — Пойдем, пойдем быстрее, — сказала Наташа. Она взяла его под руку. Свернув на новый лестничный пролюд, Пирошников вывернул шею за голову Наташи и убедился, что отражение... Не исчезла. Все стены, окружавшие лестницу, выглядели изготовленными из блестящего темного металла, так что молодому человеку даже захотелось ощупить их руками. Наташа, желая отвлечь внимание Пирожникова, принялась строить планы, как вот они сейчас сядут в трамвай и поедут к нему домой или куда еще. Говорила она и про погоду, но все это так далеко было сейчас от Пирожникова, что слова ее воспринимались им бесчувственно». Он послушно передвигал тряпичные свои ноги, потихоньку им обладевала апатия. Он не заметил, как Наташа высвободила руку, чтобы поискать что-то у себя в кармане, и продолжал идти. Как раз в этот момент кончился лестничный марш, и Пирожников повернул, а повернувши, разглядел, что Наташи рядом нет. И, сделав по инерции еще два шага вниз, он остановился и огляделся. Наташа не было и сзади на лестнице, но, найдя в себе силы посмотреть на стену, Пирожников, к ужасу своему, обнаружил, что там, со зеркальной поверхностью стены, в темной глубине отражения, Наташа по-прежнему была рядом с ним. Она стояла и смотрела на него, подняв голову, так что отсюда была видна только ее спина. Пирожников отцепенел не в силах оторвать взгляд от зеркала, а та, отраженная от пустоты, Наташа последовала за направлением его взгляда, обратилась и посмотрела на него из зеркала. Пирожников провел рукой по лицу, его отражение сделала тоже в мельчайших подробностях. Изображение же Наташи спустилось вниз на три ступеньки и оттуда поманило его пальчиками. То есть не его, конечно, а того Пирожникова, который был за зеркалом. Подойдем к зеркалу, читатель, и вглядимся в него, чтобы хоть отдаленно представить свою ситуацию, возникшую на проклятой лестнице. Вы никогда не задумывались, кто же из тех двоих, смотрящих друг другу в глаза, есть настоящий вы? Конечно же, тот, что снаружи, что за чепуха, но вот представьте, что там в зеркале рядом с вашим изображением появилось не то, что женщина, а хоть и мушка какая-нибудь которые здесь по эту сторону ваши глаза не зарегистрировали. Не правда ли это изменит кое-что в ваших представлениях? Тут Пирожников и правду подумал, что он свихнулся. С огромным трудом ему удалось взять себя в руки, он подумал, что его знакомое или ее отражение может обнаружить странности в его поведении, а почему, не совсем привыкнув еще к отражениям, он постарался поставить себя на место своего двойника и повернул голову так, чтобы двойник смотрел на Наташу, затем он продолжил шествие, косяк глазом на стену и увидел, что отражения пошли... Рядом пирожников затаил дыхание, решаясь на опасный опыт. Ему вздумалось проверить, что же произойдет, если он протянет руку таким образом, чтобы двойник его коснулся Наташи. Он осторожно поднял левую руку, двойник поднял правую и начал медленно заносить ее за спиной Наташи, наблюдая за своими движениями вверх. И Наташа вдруг увернулась и побежала вниз. Владимир сделал шаг к стене и с размаху ударил ее кулаком, двойник сделал тоже. Их кулаки столкнулись на плоскости зеркала и отскочили друг от друга. Наташа что-то сказала, смеясь, но слов не было слышно. Пирошников увидел только, как блеснули ее зубы, и тогда он сказал в пустоту, — Я, пожалуй, пойду обратно. По лицу отраженной Наташа он понял, что она его услышала. Губы ее зашевелились, что-то шепча, Пирожников не в силах уже вынести этот разговор, повернулся и зашагал вверх. Дойдя до площадки, он все-таки оглянулся и увидел в зеркале, что Наташа плачет и утирает слезы платочком. Пирожников приблизился к стене и некоторое время смотрел в глаза своему отражению, потом он медленно опустился на ступеньку и сел лицом к Наташе. Он чувствовал холод стены, и ему чудилось, что это ледяное плечо двойника подпирает его. «Наташа тихо сказала, — идите домой. Только не уходите совсем, я вас прошу, мне нужно прийти в себя». Наташа поднялась к нему и опустилась на колени двумя ступенями ниже. Чтобы видеть ее лицо, Владимиру пришлось смотреть в зеркало, отчего Наташа казалась, что он глядит мимо, и она, должно быть, была этим обижена. По движениям ее губ Пирошников понял, что она о чем-то его спрашивает, но он не в состоянии был ответить. А главное, не смел заставить себя смотреть так, чтобы двойник мог видеть Наташу. Тогда он сам бы потерял ее из виду. «Сегодня ничего не получится», — хмуро сказал он. «Потом я вам объясню. Идите домой». Наташа встала во весь рост и протянула к нему руку, но молодой человек, вскочив отпрянул, испугавшись вдруг этого реального прикосновения, хотя сам несколько минут назад готов был произвести подобный опыт. Потом, потом воскликнул он и устремился вверх. Внизу в зеркале он увидел, как изображение Наташи повернулось, запахнуло шубку и медленно, как бы раздумывая, двинулась вниз. Пирожников шел с понурым видом и больше на стену не смотрел. На каком-то повороте он понял, что его отражение исчезло, и действительно, обернувшись к стене, увидел, что она приняла свой прежний облик, оказавшись снова сероватой, с потрескавшейся краской, грязной стеной, в которой нельзя было разглядеть никакого отражения, даже придвинув к ней вплотное лицо, но теперь ему было все равно. Пережив за какие-нибудь полчаса в своих мечтах такой феерический взлет и такое ужасающее падение... Он думал теперь лишь о том, как быстрее добраться до раскладушки и заснуть. Когда Наденька открыла ему дверь и поинтересовалась результатами, он лишь устало махнул рукой и попросил разрешения переночевать еще раз, поскольку другого выхода у него не было. Наденька провела из кухни дядюшку, который попытался было растормошить Владимира, но он оттолкнулся на стойкое равнодушие. Заявив, что утро вечер мудренее, дядюшка принял активное участие в подготовке ко сну. Оказалось, что ночевать им придется в той же нежилой комнате на раскладушках. Пирожников Ялопов, дарив Наденьку, вошел с дядюшкой в ту самую комнату, где он так беспамятно провел прошлую ночь. Глава десятая. ночь Он вошел в комнату и остановился у порога, не решая сделать следующий шаг, потому что в комнате было темно. Дядюшка, вошедший туда чуть раньше с раскладушкой в руках, уже разворачивал ее, чертыхаясь в темноте, но тут за спиной Пирожникова в комнату проскользнул Наденька и принялась шарить рукой по стене. Потом раздался щелчок, и комната озарилась светом, исходившим от настольной лампы, принесенной Наденькой и поставленной прямо на пол. Круглый железный абажурчик давал свету падать лишь вниз, образуя на полу яркое пятно, от которого получало освещение и вся комната. Владимиру вдруг вспомнилась сцена Дворца культуры, куда он, сидящий вверху на маленьком балкончике, направлял разноцветные лучи своей аппаратуры, и хотя не далее, как несколько дней назад занимался он этим делом, Ему показалось, что та его жизнь отодвинулась далеко-далеко, а главное — безвозвратно. А что же комната? Кроме двух раскладных кроватей, одной стоявшей стены со взбитой на ней постелью и другой принесенной развернутой дядюшкой, в комнате находилась лишь гипсовая скульптура, изображавшая часть обнаженной женской фигуры от колен до шеи и без рук обрубок отстоял в углу, валялись на подоконнике куски гипса неправильной формы, а на стене висел большой карандашный рисунок того же самого обрубка, выполненный в манере не вполне реалистической, но узнать было можно. По всей видимости, в комнате была когда-то мастерская скульптора, но, судя по изрядному слою пыли на полу, которая была хорошо заметна в свете лампы, человеческая нога не ступала здесь уже давненько. Владимир, все еще пребывавший в задумчивости, достиг своей раскладушки и меланхолично начал раздеваться. Снял с себя верхнюю одежду, он огляделся, соображая, куда бы ее деть, а потом, подойдя к гипсовому торсу, бесцеремонно навалил свой гардероб на плечи фигуры. Тут же рядом положил он и носки, которые, как уже упоминалось, были не первые свежести, да еще с дыркой, отчего наш молодой человек с отвращением на них взглянул, а затем зашлёпал босыми ногами к постели, ощущая ступнями мелкий ссор, который он стряхнул прежде чем забраться под одеялом. Наденька, осветившая комнату, больше не появлялась, дядя Миша раздобыл где-то постельные принадлежности и, не торопясь, располагал их на койке. Мир и тишина воцарились в доме. Уже раздевшись, дядюшка заметил, что Владимир опередил его по части размещения одежды. Он недовольно крякнул и, опасливо выглянул в коридор, куда-то отправился, а через минуту вернулся со стулом. Пирожников, лёжа на боку, безучастно наблюдал, как дядюшка в огромных синих трусах и красной, почему-то майке, похожей на ветерана футбола, подошёл к стоявшей на полу лампе и большим пальцем ноги, чтобы не наклоняться, нажал на кнопку уключателя. Жест этот развеселил нашего героя, он даже почувствовал кратковременный прилив нежности к дядюшке. А последний поскрепел в темноте пружинами и затих. Впрочем, тишина воцарилась ненадолго. Дядюшка снова заворочился, а потом позвал шептом, — Володя, спишь, что ли? — Нет, — не хотят отозвался Владимир. — Тут видишь, какая Петрушка комната, ты знаешь, чья? Это Надюшкина и соседки комната, только еще не оформленная. Она за нее воюет в жилотделе, чтобы старуху сюда поселить. «Анну Кондратьевну?» — спросил Пирожников. «Ну, а наш её мать, это... Не помню, как её Надюшка называла. Вот что я думаю, как бы она нас не турнула отсюда». «А бабка-то разрешила?» — опять спросил Пирожников, удивляясь в душе, как мало взволновало его дядюшкино сообщение. старух то да! Ей, говорит, на кухне привычнее. Я чую, соседка там такая. Ты женат? Нет?» — спросил дядюшка без всякого повода. — Нет, — отрезал Владимир, — давайте спать. — Спать так спать, — согласился дядюшка. — Ты, Глан, не волнуйся, все будет в порядке, вот увидишь. Пирошников повернулся к стене и уже минуты через три услышал, что дядюшкино посапование начинает переходить в храп. Сначала храп то и дело срывался, но потом, после затяжного и мощного периода, установился окончательно, все более и более нервируя пирожник. Он залез головой под одеяло, но эффекта не добился. Раздосадованно сел на кровати и с ненавистью посмотрел в сторону. «Вот черт!» — подумал пирожников. Нигде нет покоя. Он осторожно добрался до своей фигуры, сунул голые ступни в ботинки, и ощупью нашел в кармане пиджака сигареты и спички. Клиня дядюшку, молодой человек вышел в коридор, где была тьма кромешная, выставив вперед руки, добрался до старухиного комода и уселся на нем, предварительно сдвинув кружевную салфетку. Здесь дядюшкин храп был почти не слышен. Пирожников закурил. На миг пламя спички осветило коридор, качнуло длинными тенями и погасло. Теперь лишь красный огонек сигареты освещал пальцы пирошникова когда тот затягивался. О чем думал молодой человек, сидя в коммунальном коридоре? Трудно сказать. Скорее всего, никакого четкого направления мысли у него не было. Так, неясное поражение и вспышки воспоминаний. Да и это в скорости было прервано каким-то подозрительным посторонним шумом. Раздались глухие голоса и Пирожников услышал, как в замочной скважине входной двери поворачивается ключ. Владимир мигом потушил сигарету о комод и собрался уже бежать к своему ложу, как вдруг лязнула дверная цепочка, и женский голос за дверью раздраженно произнес «Опять!» Ну, ладно же, а понял, что дверь замкнута на цепочку, и женщина не может войти в квартиру, хотя имеет ключ. Он спрыгнул с комода и намеревался уже, несмотря на свой ночной вид, снять цепочку, но тут рядом с ним что-то прошелестело, так что он отпрянул и прижался к стене. Что-то звякнуло, скрипнуло, и Пирожников сообразил, что дверь открыла бабка Нюра. — Сколько раз я тебе говорила, — прошипел тот же голос, — совсем из ума выжила. — Что ж ты не знала, что у меня еще нет? — «Запамятовала! Ох, запамятовала!» — виновато промотала старушка, а какой-то мужской удивительно знакомый пирожниковый голос прошептал Лара. «Пожалуйста, тишь я не хочу!» «На куря, как в кабаке!» «Что тут происходит?» — опять сказала женщина. «Гости, гости!» — ответила бабка, отодвигаясь, чтобы пропустить пришедших, и едва не касаясь пирожникова, который, не дыша, распластался на стене и с ужасом ожидал своего обнаружения. «Что за гости?» — раздраженно спросила женщина. — Я же тебе говорил, — мягко ответил мужчина, — завтра ты его увидишь. — Ты уверен, что он еще здесь? — Что за вопрос? — Конечно. — Ну, пойдем, она может проснуться. Пирожников, несмотря на полную темноту, почувствовал, что при последних словах мужчины, в котором наш герой уже узнал бывшего Наденькиного мужа Георгия Романовича, имевшего с ним сегодня утром беседу, при последних его словах женщина вздернула плечо и скривила рот. Как Владимир об этом догадался, остаются загадки. Видимо, совсем близко к нему находилась женщина, так что даже запах его волос ловил пирожников, но, по счастью, сам обнаружен не был. Вновь пришедшие добрались до своей двери, старушка бесшумно исчезла из коридора, словно испарилась. В комнате Ларис Пауна Наденькиной соседке зажегся свет, выхватив из темноты полосу в коридоре, и дверь закрылась. Только щель под нее осталась единственным ярким объектом, притягивающим взгляд Пирожников перевел дух и на цыпчиках отправился к себе, где по-прежнему богатырски спал дядюшка. Решив не церемониться более, Владимир подошел к нему и потряс дядюшку за плечо. Дядюшка встрепенулся, пробормотал. «А! Что?» Но храпеть перестал. Воспользовавшись передышкой, молодой человек юркнул в постель и успел-таки заснуть до возобновления концерта, правда, весьма непрочным и беспокойным сном. Глава одиннадцатая. Новая жизнь. Ах, какое было утро! Пирожников проснулся умиротворенным и со спокойной душой, которую не смогли растревожить воспоминания о вчерашнем дне, хотя они и промелькнули сразу же по пробуждению. Сквозь грязноватые стекла окна на стену падал солнечный свет, Почему Владимир догадался, что час уже и не ранний? Он потянулся в постели, как когда-то, как в детстве, улыбнулся дядюшке, который, заправив свою койку, занимался неторопливой утренней гимнастикой. Сама собой у Пирожникова появилась мысль, посещавшая его и ранее, кстати, довольно-таки часто, это была мысль о новой жизни начать новую жизнь. Кто не мечтал об этом, в особенности после жизненных неудач, когда все идет как-то в кривь в кость, а главное, сплошным потоком, где смешиваются и радости, и горести, и разговоры, и мелкие повседневные дела, и скорбь вселенская по поводу каких-нибудь обыкновенных бытовых неурядиц. А в результате что? В результате лишь суета, милый читатель, от которой можно избавиться, как кажется, только начав с понедельника новую жизнь который все, ну, решительно все будет не так. Справедливости ради следует сказать, что была суббота, но эта роли не играет. В конце концов, новую жизнь можно начать и с субботы, лишь бы были к тому необходимые предпосылки, и они у пирожникова имелись в наличии. Запутные обстоятельства, недовольство собой и оторванность от привычной среды, произошедшей, правда, не по его воле, вполне достаточно для новой жизни. Новая жизнь начинается с того, что надо бы умываться и побриться гладко. «И еще нужно делать движения решительные и точные чтобы себе самому казаться деловым». Поэтому Владимир, откинув одеяло элегантным жестом, вскочил с постели и принялся одеваться. «Конечно, начинать новую жизнь надо было бы в чистой одежде, но что делать, майка, рубашка?» Носки. Все это было так себе, не слишком новым и далеко не нечистым, но Пирошников не дал волю подобным мыслям, чтобы не сбить настроение. Он сделал даже несколько резких взмахов руками, изображая гимнастику, так что дядюшка покосился на него, приседая в это время. Распахнулась дверь, и весьма кстати появилась Наденька в том же колодке, что и вчера утром. Она приветливо совсем как родному улыбнулась пирожнику, тем самым незаметно подкрепляя идею новой жизни. Поздоровавшись с ним и с дядюшкой, Наденька предложила провести их в ванную комнату. — У вас есть бритва? — вежливо спросил пирожников дядюшку. — Мне необходимо побриться. Дядя Миша столь же корректно выразился в том смысле, что бритва есть, и он предоставит возможность ее воспользоваться. Никаких вопросов во вчерашнем, никаких намеков на лестницу, ничего. Новая жизнь начиналась истинно по-джентльменски. Пирожников даже подумал несколько наивно, что вот и дядюшка начинает новую жизнь, и Наденька тоже. Впрочем, может быть, так оно и было. Наденька, проводив их и дав указания, скрылась. Ванная комната оказалась просторной, так что дядюшка с Пирожниковым не мешали друг другу, пока один мылся, другой искоблил подбородок, и наоборот. Пирожников, чтобы отрезать все пути отступления к старой жизни, вымыл голову и с удовольствием причесался на пробор. Когда он выходил из ванной в коридор, гладкий и сияющий, как яблочко, Из своей комнаты выплывала соседка Лариса Павловна с голосом, который наш герой имел уже честь познакомиться ночью. Она была, как и Наденька, в халате, правда, другого качества, стёганым, синтетическим и розового цвета. Рост у Ларис Павловна была небольшого, а комплекции напоминала гипсовую скульптуру из мастерской. Черты лица Ларис Павловны были очень милые, но они, как и вся её фигура, вызывали сразу же в голове какие-то Такие мысли, которые ей передать стыдно, чувственные какие-то мысли, будь они неладны. На вид Ларис было была лет тридцать пять, была она, как говорится, в форме, то есть успела уже причесаться и наложить нужную косметику. «С добрым утром!» — оборожительно ответила соседка, но смущенный несколько кивок пирожникова. Увидев и дядюшку в красной майке, вывалившуюся из ванной, она, удивленно и насмешливо проговорила. «Вот как! А я и не знала, что у нас теперь филиал гостиницы!» и она удалилась в кухню, пройдя мимо насторожившегося дядюшки, который поглядел ей вслед оценивающе и с неприязнью. Потом наши друзья вернулись в мастерскую, где Пирожников привел в порядок раскладушку, после чего делать стало нечего. Между тем новая жизнь требовала непрерывной полезной деятельности, ибо каждая минута тоски у меня возвращала жизнь старую. Пирожников подошел к окну и полюбовался видом городского пейзажа. По улице неторопливо шли люди, тоже, по всей вероятности, начавшие новую жизнь. Многие одеты нарядно по случаю выходного дня. Декабрьское солнце согревало улицу скудным своим теплом, от которого чуть плавилась корка льда на карнизе. Дядюшка, в это время уже вполне одетый сидит на стуле, читал газету, которую неизвестно где достал. Снова вошла Наденька и объявила, что пора в завтрак. Все происходило по-домашнему. И очень мило. Владимир с дядюшкой пошли в Наденькину комнату, причем дядюшка похлопывал своего молодого друга по плечу и что-то рассказывал из свежих газетных новостей. Завтрак прошел непринужденно, словно и не было вчерашней вчерашних беготнений, и головокружительных трюков лестницы и темных отражений. Никто и словом не упомянул о них. Толик был еще не выпускаем Наденька из дивана и завтракал сидеть на нем. Впрочем, вид мальчика не внушал тревоги. Наденька, поминутно обращавшаяся к нему, ответов почти не получала. По всей видимости, мальчик по-прежнему стеснялся общества. Итак, вокруг лестничного феномена установился некий заговор молчания, Владимир, начавший, напоминаем, новую жизнь, был благодарен дядюшке и его племяннице за их тактичность. И вправду, если не замечать какого-то явления, можно в конце концов внушить себе мысль, что его и в природе не существует. Именно такой целью задались должно быть в это субботнее утро все присутствующие. Наскоро позавтракав, дядюшка объявил, что идет в Эрмитаж, и получил от Наденьки Владимира подробные указания, как туда-дам. Он обещал быть к вечеру и, прощаясь, пожал молодому человеку руку весьма дружно, однако как бы и насовсем, из чего Пирошников заключил, что дядюшка надеется на его благополучное отбытие. Дядя Миша ушел, оставив Наденьку и Пирошникова вместе с мальчиком, еще пьющим чай. «Обновляешься?» — спросил Наденька, как только девочка вышла. Спросила, держа в одной руке чашку, а в другой кусок хлеба с маслом и поглядывая на Пирожникова, иронически. Владимир, надо сказать, обиделся, поскольку решил отнестись к своему обновлению серьезно, постановив, что оно бесповоротно и окончательно, поэтому он лишь пожал плечами, показывая неуместность подобного тона. «Пуговицу пришить?» — спросила опять Наденька, указывая на пиджак Пирожникова. «Как же без пуговицы обновляться?» Молодой человек, сдержанный, с достоинством отверг эту явную насмешку и поднялся со словами благодарности и прощания. Он был уверен, что теперь-то в состоянии выбраться отсюда без посторонней помощи. Новая жизнь была там у порокой, и, решив не откладывать дело в долгий ящик, он оделся и сказал Наденьке, что как-нибудь при случае, когда будет свободен отдел, вот именно навестит ее и расскажет о дальнейшей своей новой судьбе. Наденька церемонно поклонилась, однако в глазах ее почему-то прыгали подозрительные огоньки, и вообще она едва сдерживала улыбку. Пирожников же, степенно проговорив «до свидания, большое спасибо», заглянул еще и в кухню, где повторил те же слова, пребывавшие там Аня Конретни, на что она отреагировала изумленным взглядом, а затем, твердо пройдя по коридору, вышел на лестницу». В тот момент, когда он покидал уже в последний раз квартиру, туда ворвалась с пронзительным мяуканьем кошка Маугли, томившаяся за дверью в ожидании. Ее появление произвело некий всплеск в душе Пирожникова. Он проводил ее тревожным взглядом, как свидетельницу вчерашних ужасов, и начал спуск, напивая себе под нос «Нам нет преград, ни в море, ни на суше». Однако следует признать, что внутри он начал испытывать беспокойство. Лестница встретила его чистотой и порядком, соответствующим новой жизни. Ступеньки влажно блестели, вымытые чьими-то заботливыми руками, на разных этажах раздавались бодрые голоса, кто-то перекликался, звал кого-то и тому подобное. Пирожников, засунув руки в карманы, прошел этажа два вниз, но был остановлен процессии из трех человек которую на широких ремнях тащили вверх чёрные старинные работы пианины с бронзовыми подсвечниками. Процессия занимала всю ширину пролёта от прел до стены, и пирожников начал пятиться назад, пока не достиг площадки, где, по его расчёту, можно было разминуться. Однако, когда пианино под надсадное дыхание грузчиков проплывало мимо него, что-то треснуло, процессия качнулась, раздался крик «Поберегись!» Инструмент навалился на Пирошникова, который изо всей силы уперся ему в бок. «Держи!» — крикнул передний мужик красное от напряжения с на плече. Пирошников держал, ибо ему ничего другого и не оставалось. «Подай вперед!» — кричали задние лиц которых Пирошников не видел. Он послушался команды, пианино качнулось и поплыло наверх, причем Пирошников невольно стал... Участникам процессии, так как без него инструмент неминуемо повалился бы на бок, в молчании не прошли два пролета, и здесь последовала команда «опускай». Пианино опустили, позвонили в дверь, которая открылась, и Владимир уже по инерции совместно с грузчиками внес его в квартиру. «Спасибо, подсобил», — сказал старшина и, получив расчет от хозяина пианино, выдал пирожникову рубри, который тот принял не без смущения. В четвером они пошли к выходу, отдуваясь на ходу и обмениваясь впечатлениями от работы, в частности, обсуждали, что же там такое треснуло, на злосчастном повороте, где стоял пирожников, а также высказывались неодобрительной форме замечания по поводу веса пианино. Так они и спускались, пока пирожника в курсу своему не заметил что лестница, ну, не настолько не изменила своего нрава. Подло это было с ее стороны, вот что. Мало того, что она морочила молодого человека, так еще три ни в чем не повинных мужичка страдали вместе с ним. Однако вскоре они притихли и начали что-то соображать. — В молчании прошли еще три этажа, и тут Пирожников, сгорая от стыда, кинулся бегом вниз, желая оторваться от своих спутников. Те же, не ведая, что именно в этом их избавлении предполагание хорошее, с громкими воплями бросились за ним, но упустили момент, и через некоторое время Пирожников услышал их недоуменное ругательство уже внизу, когда они достигли выхода. Прослушав все выражения в свой адрес, поникший Владимир побрел вниз, ища свою квартиру. Через минуту он уже входил к Наденьке, злой как черта и насыпшийся. Всему виной была, очевидно, поспешность. Ну, побрился, ну, вымыл голову, ну, решил там что-то для себя. И сразу бросаться на пролом и беспуговиться, заметьте. Наденька, несколько минут назад державшаяся насмешливо, теперь не сказала ни слова — но посмотрела серьезно и озабоченно. Она прибрала со стола и принялась что-то писать на чистом листе бумаги. Закончив, она поднялась со стула и сказала, «Володя, вот тут я написала, что нужно делать, я должна идти на дежурство, а ты останешься столиком, хорошо? В этой коробочке лекарства разогреешь обед и покормишь. Наташа обещала прийти, она тебе поможет». После таких слов Наденька облачилась в белый халат, поцеловала только в лоб и наказала ему слушаться дядю. Потом она поманила пирошника в коридор и там наедине прошептала ему, чтобы он, если представится возможность, поговорил с Ларисой Павловной касательно комнаты и попросил разрешения в ней ночевать. «Так будет лучше», — сказала Наденька. «А Лариса Павловна про знает?» — спросил Пирошникова. «Знает. Все она знает», — помрышлась в ответ Наденька. А Пирошников вспомнил ночное пришествие Георгия Романовича и раздумывал, сказать Наденьке или нет. «Ну, ладно. Я постараюсь прийти пораньше», — сказал Наденька. «Слушай», — сказал Пирошникова, понижая голос. «Что же мне делать?» Наденька вздохнула и с жалостью посмотрела на него. Сейчас она оказалась пирожнику значительно старше его самого, хотя на самом деле был наоборот. Наденьке было не более двадцати двух лет. Она пожала ему пальцы и проговорила, «Постарайся просто быть самим собой. Ну, не знаю я, понимаешь, не знаю. Думаешь, мне так просто?» «Наденька, — сказал молодой человек, — в первый раз, кажется, называю в тьмым, причем испытываю неожиданное облегчение, — у меня дома есть немного денег. Может, ты съездишь, возьмешь? Съезжу, — просто сказал Наденька, — только не сегодня. Потом, потом, — она грустно улыбнулась, — что будет потом, никто не знает. И она ушла. А Пирошников, так печально начавший новую жизнь, вернулся в комнату к Толику. Впрочем, несмотря на утреннее поражение, но душевному после разговора с Наденькой сделалось светло, а недавние мысли относительно новой жизни показались вдруг не более чем глупым препятствием.